Глава 16. Экстренно поднятый из кровати президент быстро включился в работу. Принятое раньше решение о том, что в ближайшее время жить нужно в Кремле, полностью себя оправдало. Если бы портал открыли за городом в районе его резиденции, то, несмотря на любую защиту, она была бы уже сметена непрерывным потоком атакующих. А так оборона еще держалась, пусть и ценой огромных потерь и разрушенного центра города. Заодно помогала смена главной резиденции на запасную. Основная атака велась со стороны Мавзолея. Если бы он оставался в Сенатском дворце, то бои бы велись уже внутри здания, а учитывая ночное время, то его вообще могли бы взять практически в кровати. Он, конечно, не сомневался в своих силах и, скорее всего, смог бы отбиться от прямого нападения, но шанс оставался. Теперь же им было нужно прорваться через всю территорию к Большому Кремлевскому дворцу. Не в пример, лучше защищенному. «Докладывайте, что вообще тут происходит?» Коротко бросил правитель, находящимся в укрепленном помещении людям. После начала военных действий первые лица государства, осуществляющие экстренное управление, жили рядом, именно на такой случай. И, как оказалось, это было правильное решение, хоть большинству это и не нравилось. Зато сейчас управление не было потеряно. И буквально через несколько минут после появления противника все были подняты по тревоге и собрались для выработки мер противодействия. Мы атакованы противником. Расквартированные на территории Кремля силы сдерживают атаку, но проигрывают. В центре площади открыт портал, из которого непрерывным потоком валит вражеская техника. Расстояние до стены всего 30 метров. И мы оказались к такому не готовы. Уже выяснили, чья это работа. Задал он логичный вопрос. Судя по вооружению и форме, это американцы. Нам докладывали, что они скапливают остатки своих сил на базах, но мы и предположить не могли, что в их руках окажется технология порталов, способная массово перебрасывать войска. С этим будем разбираться потом. Что по обороне? Сколько мы можем продержаться, и когда прибудут остальные силы? В городе и вокруг него у нас расположено огромное количество частей. Где все подкрепления? Нападение произошло 15 минут назад, и, несмотря на то, что военное положение никто не отменял, и все должны быть на казарменном положении, требуется время на сбор личного состава. Техника держится в готовом состоянии. Я лично инспектировал позавчера Кантемировскую дивизию, и они были готовы к немедленному выступлению. Сигнал боевой тревоги ушел в сеть, и нам нужно продержаться совсем немного. Я связывался с командиром дивизии, и танки уже в пути. Расстояние составляет 73 километра, и им потребуется не меньше часа для того, чтобы добраться до Кремля. Самолеты уже в воздухе, но проблема в том, что они не могут атаковать. Слишком высокий риск промаха, который приведет к катастрофическим последствиям. Будут стрелять в противника, а попадут по нам. Плюс работают глушилки, закрывающие весь сотовый диапазон. Но здесь нас выручили коммуникаторы. Их сигнал заглушить оказалось невозможно поэтому всех своевременно оповестили в ручном режиме. И сейчас со всей Москвы подтягивается бронетехника, расквартированная в пределах транспортного кольца. Хорошо. Тогда, пожалуй, присоединюсь к нашим бойцам. Помогу в отражении атаки. «Товарищ президент!» — воскликнул министр обороны, протирающий потное лицо платком. «Вам нельзя самому идти в бой. Нужно укрыться в бункере до момента, пока не подойдут основные силы. Противник слишком силен». Я не спрашивал ваше мнение, товарищ министр. Я оставил вас перед фактом. Я успешно добрался до пролома в кирпичной стене. 30 метров на максимальной скорости, даже до увеличения характеристик, я бы преодолел это расстояние секунды за 4. А сейчас так вообще это заняло у меня всего полторы секунды. Я думал, что остался незамеченным, но несколько отраженных защитой пуль, слизнувших проценты энергии, Доказали мне ошибочность моих суждений. Может, конечно, это были случайные выстрелы, но я все равно затаился за разрушенной стеной. Коротко чертыхнулся про себя, подумав, что большая часть навыков уже и жила себя. Даже пассивная защита, которой я-то гордился в момент создания, в настоящий момент только мешала тем, что тратила энергию. Защитный костюм сам бы неплохо справился с автоматными пулями, а с учетом предыдущих попаданий Запас энергии уже уменьшился на 14%, оставив всего 80%. Если так дальше пойдет дело, то рано или поздно попадание обнулят ее, я останусь не только без атакующих навыков, но даже без возможности что-то достать из инвентаря, потому что на это действие она тоже расходовалась. «Значит, придется двигаться гораздо осторожней», — тихо произнес я. «За время существования портала на нашу сторону успела заехать, Порядка сотни абрамсов. Большую часть уничтожили системы защиты, замаскированные в стенах и башнях государственного учреждения. На десяток боевых машин успели прорваться внутрь и теперь штурмовали территорию, внося нотку хаоса происходящее. А открывающиеся попутно порталы с выходящими из них монстрами и вовсе превратили все в полный бедлам. Все воевали против всех, а я задумался о том, что мне вообще надо делать по-хорошему прокрадываться внутрь, стараясь не ввязываться в бой и искать президента, чтобы оказать ему помощь. Не уверен, что она ему вообще нужна, ведь в крайнем случае он может просто улететь. Но в этом случае лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Принять решение помог вновь открывшийся портал, из которого снова выехал танк, сходу выстреливший в несущийся на брейщем полете вертолет. Удачное попадание подкалиберного снаряда, выпущенного из 120-мм пушки, разорвало его на две части, и передний свинтом понеслась прямо в мое укрытие. Я не стал проверять, выдержит ли костюм сначала удар, а потом изрыв боеприпасов и рванул вглубь территории. Конечно, стоило бы найти место и попробовать снова выцелить порталистку и точно убить ее, но, сдается мне, что они усвоили урок, и теперь так глупо не подставится. Я краем глаз заметил движение в кустах, навел туда ствол автомата и вдоль секунды, опознав врага, нажал на спуск. Лоб противника прямо посередине переносицы украсил аккуратное входное отверстие, сделав его похожим на индуса, и откинул назад. Из его руки выкатилась граната на боевом взводе, но я вовремя заметил ее и прыгнул в бок уходя от взрыва. Конечно, я проверял костюм, И он выдерживал даже такое воздействие. Но, во-первых, от нее разлетятся осколки, которые в очередной раз просадят запас энергии. А во-вторых, какой-то предел прочности все равно есть. И не хотелось бы, чтобы он выяснился в этой заварушке. Я лучше буду передвигаться короткими перебежками, по максимуму уклоняясь от прямых столкновений. Маша? Набрал я ее номер на коммуникаторе. Конфликт набирает обороты. Здесь из портала валит куча врагов. Возьми запас еды на несколько дней и уходи в штатный портал. Сиди в нем и не вздумай выходить. Зачисти начальную область и жди, пока все не успокоится. Я позвоню, как смогу. Хорошо. Только постарайся не рисковать. И если что, тоже уходи. Все, целую. Сбросил я вызов. Проблема была в том, что то, что раньше считалось преимуществом, теперь обернулось негативным фактором. Если раньше жить в центре города было удобно и престижно, то теперь расстояние в 200 метров до Красной площади стало жизненно опасным. Если бы портал не открылся вновь, то рано или поздно подошедшее подкрепление бы уничтожило последние остатки врагов. А так, судя по логике, они будут пытаться закрепиться в городской застройке, чтобы их было сложнее выбить. И таким образом убьют сразу нескольких зайцев одним выстрелом. Не дадут подойти основным силам, связав их боем в жилых кварталах, продолжат наводить панику, и дадут время на выполнение основной миссии тем, кто штурмует Кремль. Основное столкновение происходило с правой части мавзолея в районе Сенатского дворца, где вражеские танки, наконец, получили отпор из находящегося рядом арсенала и откатились назад, закрепившись под прикрытием здания и стены. Гулко бухали стволы орудий противника, посылая снаряд за снарядом, а по ним, в ответ, работали со всех остальных сторон. Зенитные пулеметы спешно перенастраивали для отражения угрозы земли. И длинные очереди крупнокалиберных патронов спарывали землю в попытке достать нападающих. Танки, конечно, ими было не взять, но обычные люди не обладали такой защитой. А без прикрытия пехоты уже сама бронетехника не представляла особой опасности. Да и, наконец, скрыли хранилище тяжелого оружия, и сокон арсенала в ответ полетели реактивные гранаты. Система активной и динамической защиты на современных танках отрабатывала на все 100%. Но шквальный огонь не оставлял никаких шансов, и первые танки уже чадили дымным пламенем. Врывающиеся через пролом новые Абрамсы сходу открывали огонь и, получив ответное попадание, сразу стремились укрыться за уже подбитыми товарищами. Стараясь держаться в тени, я добрался до небольшой рощи и упал на землю. Сзади раздался ужасающий силы рев, обернувшись я увидел старого знакомого закованный в броню тиранозавр вышел из портала задрал голову вверх и не обращая внимания на попадание не причинявший ему никакого урона возвестил о своем прибытии что за чертовщина проговорил я себе под нос и по пластунски пополз вперед насколько я понял системные порталы появлялись в тех местах где проходили бы столкновения причем выходящим из них монстром было все равно Кто зачинщик конфликта? Они нападали на все живое. Но это осознание ничего мне не давало. Прекратить стрельбу воюющих сторон я не мог. Нападающие явно не откажутся от своих целей, раз уж они послали на убой свои подразделения, а наши не могут перестать защищаться, потому что иначе их просто уничтожат. Так и получилось, что все только усложнялось с каждой минутой. «Да блин, я же просто тихонечко ползу!» Пробурчал я себе под нос увидев открывающийся рядом со мной новый портал, выпускающий новый, ранее невиденный мною вид монстров. Он выплюнул из себя сразу из десяток тощих оборванцев с фиолетовой кожей, которая во тьме была больше похожа на бронзово-черную. Вооруженные копьями противники растерянно начали крутить головой, оказавшись в редком подлеске, и, присев к земле, по-змеиному зашипели. Я замер, стараясь, чтобы меня не заметили, но судьба решила иначе. Испугавшись очередного взрыва, один из вновь появившихся монстров отбежал назад и, споткнувшись от меня, тут же упал. Я подгреб под себя тощее тельца, ударом кулака вырубил, но было уже поздно. Услышавшие нашу возню и его товарищи бросились в атаку, посчитав меня более приоритетной, а главное безопасной для себя целью, чем стальные громады танков, которые сейчас своей головой отшвыривал тиранозавр. Доказывать им, что они ошибаются в предположениях, было поздно. Поэтому я подхватил выроненное копьецо, крутанул легкое оружие в руке и быстрым выпадом ткнул в тело ближайшего врага. После его смерти в руках у меня оказались уже два копья, и я ринулся в атаку. Это было похоже на избиение младенцев — медленные и слабые противники третьего уровня, вдобавок не обладающие никакими способностями. Каждый удар забирал с собой одну жизнь, и через несколько вдохов все было кончено. Вспомнив о первом вырубленном, вернулся к нему и ткнул копьем, добивая. Конечно, он не представлял особой опасности, но даже маленький камушек в ботинке может привести к серьезным последствиям. Так и оказавшийся не в то времени в том месте монстр может повлиять в любую сторону. Кто-нибудь отвлечется на него и поймает пулю. И ладно, если это будут солдаты нападающих. А если кто-нибудь из наших бойцов? «Товарищ подполковник!» Набрал я номер Тамилина, «Я на территории Кремля!» чем я могу помочь максим удивленно ответил он какой черт это полез в бой ты конечно талантлив но не бессмертен и гораздо более важен чем ты сам думаешь черт выругался он и бросил в сторону невидимому собеседнику товарищ генерал объект сигма на территории недалеко от врага да понял принял есть выполняю он вернулся к разговору со мной и продолжил максим «Тебе нужно выбираться оттуда. Скоро авиация начнет наносить удар по позициям противника, и ты можешь попасть под удар». «Удар по центру города?» — удивился я. «Все и так практически разрушено. Но если не откинуть противника назад, то он получит преимущество». «Кстати...» — вспомнил я о проблеме. «На той стороне портала стоит женщина. Вернее, стояла...» — поправился я. «Внешне выглядит лет на сорок. Темные волосы, худое лицо. Вспоминал я увиденное. Была одета в черный костюм. Это она открывает и держит портал. Я выстрелил в нее, но попал в плечо и только ранил. Портал на время закрылся. Но либо у них есть человек, который может лечить раны, либо ее протащили через локацию, экстренно исцелив, потому что он снова открыт, и техника продолжает валить неостановимым потоком. «Понял. Еще важные сведения?» — уточнил он. «Да». Портал становится проницаем только в момент прохода с той стороны. Я подловил момент, когда на нашу сторону перемещалась техника, и выстрелил. Но они еще тогда начинали укреплять позиции, подтаскивая со всех сторон мешки с песком и оборудуя укрепленный пункт, и второй раз такое не пройдет. Я тебя понял. Спасибо за информацию. А теперь убирайся к чертям оттуда. Подполковник оборвал связь. Но я отбросил его предупреждение и решил остаться. Если уж я один раз мог значительно помочь, прервав поток подкреплений с портала, то смогу еще не раз пригодиться. Тем более в неразберихе боя, где регулярно открываются пароходы, подбрасывающие системных врагов, можно еще и немного прокачаться. Но и заодно успокаивало то, что Маша прислала сообщение, что находится в портале пятого уровня, а в качестве противника выступают огромные ползающие улитки, панцирь которых спокойно пробивается ударом топора. Там она точно будет в безопасности. Даже если эти улитки и обладают какой-нибудь токсичной слизью, в костюме ей ничего не грозит. А значит, можно наконец дать волю внутреннему зверю, давно требующему крови. Президент залетел прямо к огромной пятиконечной звезде на вершине Троицкой башни, возле Арсенала, и устроился там поудобнее, опершись ногой а техническую лестницу» достал любимую крупнокалиберную снайперскую винтовку, убедился в том, что магазин полностью заряжен и, бросив взгляд на кипевшую повсюду неразбериху, недовольно сморщился. В очередной раз противник перешел черту и нарушил все неписанные правила войны. А значит, следовало сначала отбить эту атаку, а затем перейти в наступление. Десятилетия мира закончились, русского медведя раздразнили, и настало пора ему выйти из пячки. Да, армия практически уничтожена, но в основном была разрушена только техника. Таинственные беспилотники сожгли лазерами ракеты часть боевых кораблей, могущих нести ядерное оружие, практически в ноль выкосив наступательный потенциал. Но сделали это по всему миру. Даже сейчас, будь янки в полной силе, они бы уже легко захватили, не готовые к нападению изнутри город, проведя скрытую ночную атаку с помощью портала. Но все, что они смогли собрать, это несколько сотен танков и бронемашин, парочка вертолетов и пехота, сейчас штурмующее здание. Это не тянет даже на полноценную дивизию, и несущиеся на марше колонны техники, стягиваемые с окрестностей, уже через час докажет противнику, как сильно он ошибался. Оставалось только продержаться это время. Но тут как раз помогут открывающиеся на всем поле боя порталы, а потом можно будет уже наносить ответный удар, спешно искать своих порталистов и показывать врагу на практике, как выучили урок. А открывающиеся проходы с монстрами можно использовать к своей пользе. Регулярная армия тем и отличается от сброда, что способна перестраиваться для решения разного вида проблем. Вот как сейчас старый бронированный знакомый успешно теснил врага на поле, с разбега тараня танки, переворачивая их на бок, а затем пастью срывая с них гусеницы. Выпускаемые в него в упор снаряды он игнорировал, отбивая их своим силовым полем, и доминировал в бою, оправдывая свое королевское прозвище. Тиранозавр успешно сбил атаку танков, и обороняющимся стало легче. И теперь задача упрощалась в разы. Нужно было всего лишь помочь суперхищнику, выбивая опасных для него противников, а дальше он справится сам. Президент прильнул к окуляру прицела и навелся на бойца, руки которого светились в темноте. Любая непонятная способность потенциально опасна, а этот не только не скрывался, но и рвался к хищнику в ближний бой, видимо, уверенный в том, что сможет нанести ему урон. Крупнокалиберная пуля, вылетевшая из ствола винтовки, доказала, что помимо атаки нужно заботиться еще и о защите. Безголовое тело пробежало по инерции еще пару шагов и упало на землю, разбрызгивая во все стороны фонтанирующую из обрубка шеи кровь. Первый ублюдок пошел, Начал мужчина отчет и, достав нож, сделал засечку на металле, прямо у основания звезды. Затем выбрал еще четыре цели, активно пользующиеся навыками. На здоровяка, больше похожего на оживший ком земли, воздвигающего каменные стены вокруг динозавра, пришлось потратить два выстрела. Первый откинул его, и защищающая его субстанция осыпалась вокруг тела, а второй проделал дырку в туловище, после которой он уже не встал. Два других бойца, быстро передвигающиеся длинными прыжками худой парень и второй, покрытый шипами, видными даже через форму, не смогли ничего противопоставить крупнокалиберным патронам. А вот с последним пришлось повозиться. Он как будто чувствовал момент, когда в него стреляют, и отклонялся ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы пуля прошла мимо. Мало того, он даже понял, откуда по нему ведется огонь, и, вскинув свое оружие, отправил очередь в ответ. На его беду президент не терял время зря и в тренировках активно осваивал силу телекинеза. Зажатые стальной волей пули зависли в воздухе, не достигнув своего места назначения, и осыпались вниз. Он в очередной раз молниеносно перезарядил магазин и быстро выстрелил все пять патронов, распределив их так, чтобы от них было невозможно увернуться. Правда, противник удивил, изогнувшись невозможным для человека образом, уходя даже от такой атаки. Ладно, хмыкнул себе поднос правитель. Посмотрим, как ты справишься с таким. Снова сменил магазин, забросив отстреленный в инвентарь. И выдохнув, сосредоточился на ощущении окружающего пространства. Снова пять выстрелов. Но на этот раз, как только пуля покидала ствол, ее положение слегка корректировалось телекинезом. Предсказатель начинал свое движение в момент выстрела. Но теперь пули летели немного не туда. А маленькое расстояние не позволило второй раз поменять положение. Конечно, можно было бы достать автомат и потратить целый магазин из 30 патронов. От такого шквала огня он бы точно не увернулся. Но тут уже сыграл спортивный интерес. Считающий себя хорошим охотником президент принял это как вызов, и через мгновение Жо удовлетворенно наблюдал в прицел пораженную цель. Добрыгался, Добродушно проговорил он и поставил пятую засечку. После омоложения прохождение десятков порталов с прокачкой характеристик, у него улучшились все параметры тела, и глаза тоже не стали исключением. И так не жалующийся на зоркость президент стал видеть в разы лучшее, и пробирающийся через тайницкий сад черная фигура не избежала внимания. «Кто это у нас тут такой шустрый?» Пробормотал он себе под нос и прицелился. «Любой непонятный человек с суперспособностями — однозначно враг, тем более мишень, крадущаяся по территории, на которой ведутся боевые действия. А значит, это легитимная цель. Правда, фигура слишком быстро двигалась, грамотно скрываясь за деревьями, и периодами долго не показывалась. Складывалось ощущение, что она старается избежать любого внимания, в чем ей хорошо помогала царящая тьма и обилие укрытий. Если бы не блеснувший в свете пожаров металл на лезвие странного копья, который он держал в руке, то, возможно, он бы остался незамеченным. Все-таки расстояние в 400 метров с вершины башни было слишком велико, но взгляд старого охотника не подвел. Натренированный замечать мельчайшие движения в густом лесу, вдобавок имеющий большой жизненный опыт, наложившийся на стремительно молодеющее тело, вышедший на пик силы организм, давал и не такие возможности. Президент задержал дыхание, выцелил закованную в черную броню фигуру, совершающую очередной бросок к другому дереву, взял поправку и, выдохнув, мягко нажал спуск. Пуля весом 70 грамм на скорости 840 метров в секунду, предназначенная для поражения живой силы противника на расстоянии больше километра, пролетела пустяковое для нее расстояние и силой в 20 тысяч джоулей попала в цель. Возникшую перед ней каменную пластину пробила насквозь, и практически не снизившая убойную мощь пуля попала прямо в странный черный шлем. В кровь президента выделялась огромная порция адреналина после осознания, кого он только что подстрелил. И сердце суматошно заколотилось. Твою мать! Какого хрена он здесь делает?